Доля третья. Нож. Большая часть крепости стояла необитаемая. Каменные чертоги, лестницы и переходы, некогда кишевшие жизнью, после беды стали разбиты трещинами, обрушены, завалены. Ветер не то чтобы напрямую запрещал новым ложкам соваться в руины. Уж кому, как не ему было знать. Мальчишкам, что запрети, именно туда они и полезут». Те, кто послушался бы запрета, давно таскали мешки и намывали полы в чьих-то богатых домах. Тихие, послушные ученики были котлярам не нужны. Ребятам просто сказали, что за пределами жилой доли ничего заманчивого не имелось. Зато легче легкого было свернуть себе шею, заблудиться, застрять где-нибудь со сломанной ногой или рукой, да навсегда там и остаться, потому что никто не будет искать». Поперечные сквары, конечно, сразу взяла бык разведывать крепость. Занялся этим почти сразу, как только им было позволено самим по себе выходить из спальной хоромины. Иногда лазил вдвоем со знобишей или дроздом чаще один. С одного из первых разведов принес ветхий насквозь проржавивший кинжал, завалившийся в щель, но утаить не сумел, лотнили. Больше ничего любопытного не попадалось. За безмаловы десять лет оставленные палаты очистили от всего, что прежде там находилось. Что не вынесли, обратила в тлен холодная сырость. Полазишь вот так, сама собой станет очевидно, праздность болтовни о сокровищнице, якобы дожидающейся где-то здесь счастливого открывателя. А потом Сквару взялся натаскивать ветер. На то, чтобы лазить по подвалам и башням, времени совсем не осталось. Сейчас новые ложки торчали у наружной стены. Там, где пытался расти мох, и было хорошо видно дерево ивеня. За ночь сюда опять намело снегу. Котлеры его воспользовались им, пока не растаял. Сбросили спрясло сразу три толстых пеньковых каната, гладких, без всяких там узлов для облегчения жизни, чтобы одни лазили по ним вверх и вниз а другие закидывали снежками. Ветер сам показал, как. Взялся за ужище и просто побежал вверх, быстрее, чем у других получалось по ровной земле. Снежки взвелись тучей, метали их не одни новые ложки, замахивались межеумки, сам лихарь. Источник прядал туда-сюда, раскачивался, прыгал, чуть не в воздухе повисал. знаем мчался вверх, чудесным образом уворачиваясь от комьев. Никто в него так и не попал. Снежки влеплялись в заиндевелую стену. Белыми звездами отмечали его путь. Внизу густо, чем выше, тем реже. Стена здесь была такая, что до самой кромки еще поди-добрось. А и добросишь, крепкого удара уже не получится. «Однажды боевые стрелы полететь могут!» Выбравшись наверх, сказал ветер. Судя по голосу, он не слишком запыхался. «Когда от погони будете уходить?» Обошел зубец, спустился по другому канату, как с палати в избе слез. — Я в такого умельца и целиться бы не стал, — пробурчал сквара. — Я бы с взял, до да веревку над ним перебил. Лихрь метнул грозный взгляд. — Научите ли умышлять? Потом кивнул пороши. Давай. Он не выделял его так, как сообразительного хотена. Но чего у Пороша было не отнять, так это смелости, временами безрассудной. Когда состязались на беговых лыжах, он даже Сквару иной раз обходил. Сломя голову, швырялся вниз с крутых горок, не призадумавшись, какие пни и коряги могут затаиться под снегом. На коновом вене ребят вроде него ругали оторвяжниками. Но Сквара Пороша не любил, не хотел тратить на него хорошее слово. Пусть уж зовется по-левобережному, оттябелем. Пороша и теперь подбежал к веревке чуть не в припрыжку от нетерпения. Весело погнал вверх, в него тотчас полетели снежки. Лазить умели все. Высота крепостной стены ребят уже давно не пугала. И от снежков уворачиваться они тоже умели. Кто от двоих метателей, кто даже от четверых. Но вот сразу то и другое, пожалуй, для первой попытки впрямь требовалось бесстрашие. Пороша, конечно, лес не столь легко и стремительно, как ветер. В него то и дело попадали, да так, что под ударами плотно сбитых комьев он живо перестал улыбаться. Достигнув верха, пороша немного помедлил позади зубца, давая себе передышку. Потом спустился, получив еще из ударов, и, морщись, поводя плечами, встал на привычное место под лихотена. Видно было, что нового череда он не очень-то ждал. Стень проводил его не слишком довольным взглядом. И вдруг напустился на сквару. «Ты почему снежки не бросал?» «Жаль долело! засмеялся дрозд. Пороша накануне вдруг гореть обрушил его топчан. Теперь дрозд досадовал, чего сквара не метил в обидчика. Сквара нахмурился, отмолвил. «Забросать дело нехитрое. Посмотреть сначала хотел, поучиться». «Тебя кто спрашивал, чего ты там хочешь?» — рассердился лихарь. «Сказано было бросать. А ну, лезь давай!» Покажи, чему научился. Сквара нахмурился еще круче. Подошел к канату, как-то нерешительно взялся рукой, помедлил, чуть ли не со страхом оглянулся через плечо, словно пересчитывая занесенные руки с приготовленными снежками. И вдруг взмыл вверх сразу на целую сажень. Влажные белые желваки украсили стену в том месте, где он только что стоял. Конечно, потом в него попали несколько раз. В ногу, в спину, в плечо почти все меткие снежки пустил лихрь. Уже было ясно, подучившись, дикомыту вернется даже от него. Когда сквара добрался до самого верха, из-за ступенчатого зубца высунулся межеумок с палкой в руках. Внизу засмеялись, но мимо сквары тут же пронесся одинокий снежок и расшибся об угол зубца, принудив межумка отпрянуть. А Знобиша так бросить не мог. А вот дрост Рост? Сквара воспользовался мгновением, чтобы, раскачавшись, ухватиться за соседний канат и благополучно съехать на землю. Ладони у него давно роговели от веревок и перекладин. «Плохо!» — сказал ему ветер. «Ты не обошел зубец!» Сквара перестал улыбаться, поклонился. «Воля твоя, учитель! В следующий раз обойду!» В настоящем бою со стены грозили бы не палкой, а секирой или копьем. Он поклонился еще раз и отошел, начиная прикидывать, получится ли бросить вверх ноги, взять межумка врасплох. — Дрозд! — сказал лихрь. Дрозд, которого сквара даже не успел поблагодарить за подмогу, с готовностью подбежал, схватился, быстро полез по стене. Однако ложки успели наготовить снежков про запас. К тому же проворство Сквара их кое-чему научило. Дрозду почти сразу пришлось несладко. Сквара в полсилы бросил несколько комьев, вполне понимая, что за такое луканье может снова схлопотать ругань, если заметит. Однако ничего с собой поделать не мог. Бить в полную мощь по своему же товарищу, который только что ему еще и помог, было, ну, никак невозможно. Несколько крепких снежков попало Дрозду в лицо, мало не ослепив. Выскочив, наконец, под зубцы, где уже мало кто, кроме нескольких умельцев, мог его достать, Дрозд остановился передохнуть, отплеваться от снега. Вот это была большая ошибка. Кто-то снизу крепко засветил, в него попав по руке. Дрозд вскрикнул в голос, съехал на пол аршина вниз, а испуганно ахнул. Сквара завертел головой. «Кто?» Довольно улыбалось сразу несколько человек. Хотен вроде бы, опускал руку. Сквара шагнул к нему. «Ты что?» Порош отвел руку со снежком и аж подпрыгнул, запуская крепкий ком с ледышкой внутри. За ним снова Хотен, Бухарка и еще кто-то, еще! «Собьете же!» — забеспокоился знабиша. Сверху ему отозвался жалобный крик. Дрозд, уже не помышляя выбраться на прясло, начал было потихоньку съезжать на земь. Подбитая рука сразу оплошала, он посмотрел вниз и сообразил, что в самом деле может свалиться. Пробудившаяся боязнь сковала тело, сделала его неловким, тяжеловесным. Это действительно был страх, способный убить. там предстояло воочию в том убедиться. Руки разжались окончательно. Пальцы утратили хваткость. Дрозд еще попытался стиснуть канат коленями и ступнями, но движения становились все суетливее. Он запрокинулся и сорвался. Быть может, он мысленно обрек себя на погибель и оставил бороться. Или наоборот, понадеялся на спасительную мякоть сугроба, но не допрыгнул. Спрашивать его об этом никому уже не пришлось. Голова дрозда вмялась в утоптанный снег под стеной. Тело переломило и замерло, нелепо разбросав руки и ноги. Там, где полагалось быть голове, начало расползаться пятно. Стало тихо. Мальчишки шарахнулись прочь, кто-то из самых младших заплакал. — И что? — резко прозвучал голос ветра. — Одного достали стрелой, так все тыл показали? — Ты, Крикун! — палец Лихри указывал на знабишу. А ну, пошел на стену! Ознобиша вовсе померк, как мешком накрытый. Молча на негнущихся ногах обошел мертвого дрозда, взялся за канат полез лес. Сквара сжал кулаки. Кидались в Ознобишу сперва вяло. Кто лезет враг, хлестнул лихарь. Вас без щады будут сбивать. Ребята как будто очнулись. Снежки залетали, а по-прежнему молча упорно лез вверх. Сквара стоял, опустив руки, чувствовал на себе злой взгляд стени, да плевать. Сбивать Азнобишу его никакой тень не заставит, пускай в холодницу засаживает, к столбу ставит, хоть совсем убивает. А весь в мокрых отметенных от ударов между тем повис, почти там же, где прежде дрост и, похоже, застрял. Во всяком случае, не двигался ни туда, ни сюда. Лихарь посмотрел на него, выругался, погнал новых ложек на другие веревки. Было страшно. Скомканное тело дрозда по-прежнему лежало внизу. Трудно было отвести от него взгляд, но под градом снежков мальчишки один за другим одолевали веревку, перебегали по стене, спускались. Меньшой землик все висел, судорожно вцепившись в канат. Накрепко зажмурив глаза, только вздрагивал, когда в него попадали. Сквара с разбегу прыгнул вверх. Он даже не стал метаться вправо-влево, помчался по стене, словно впрямь от смерти спасаясь. Поравнялся со знобишей, как следует раскачался, перепрыгнул к нему. Рывок веревки едва не выбил ее из онемевших рук сироты. А знобиша постепенно уступал погибельной жалости к собственной недоле. И с мамой, я предал, и из за ивине не сверстался» но Сквара уже сгреб жестокой хваткой и канат, и самого Знабишу. Захочешь — не больно ты упадешь. Сквара был так неистов в зол, что межумку с палкой лучше было совсем удрать со стены, только дикомыт на самый верх не полез. Поудобнее ухватил знабишу, обозвал его для верности черным словом, начал спускаться. Снежки грозили отбить ему нутро, переломать ребра. Будь на его месте ветер, небось еще успел бы разглядеть, кто всех злее в него метал. А то перехватил бы снежок другой, бросил обратно. Сквари до такой удали пока было, как до небес. Слезь бы в целости самому, да ознобишу спустить. А уж там, когда до земли осталось сажень, он напоследок, что было сил, оттолкнулся ногами от стены не желая соскакивать прямо на несчастного дрозда, и они со знобишей полетели в сугроб. «Второй в этом роду, кто не ладит с веревкой!» — насмешливо проговорил лихарь. Перед глазами полыхнула белая вспышка. Сквара мигом вскочил, оставив Фазнобишу барахтаться, яростно пригнулся-бросился на стене с кулаками. Что могло получиться из их схватки? Наверное, ничего хорошего по крайней мере для сквара, но это так и осталось никому неизвестным. На пути дикомыта возник ветер. И одним шлепком отправил сквару кубарем в снег. Тот опять без промедления вскочил, однако разглядел перед собой учителя, опамятовался, остался смирно стоять. — В холодницу, — сказал ветер. — На два дня посидишь, поразмыслишь. Иные удивились тому, что приказ относился не к лихарю, а к декомыту. Тот, успевший немного остыть, покорно опустил голову, хоть не к столбу. — Воля твоя, учитель! — все же выговорил он сквозь зубы. — Вразуми только! За что? — А ты сам подумай! — усмехнулся ветер. Обвел глазами остальных. — Тебе что сказано было делать? — Наверх, — пробормотал сквара. — И вниз. Ветер покачал головой. — Ты плохо смотрел, когда я показывал. Не вверх-вниз, а обойти зубец и спуститься по другому канату. В первый раз ты, по-моему, просто струсил. Скваров вскинул глаза, хотел прикословить, вовремя передумал. — Не споруешь? — Хоть на том спасибо, насмешливо фыркнул ветер и сурово продолжил. «С чего ты взял? Будто страж стены ударил бы тебя. Я бросил снежок и отогнал его. Я бы не позволил ему тебя сбить. Но ты мне не доверился. Когда я приказываю, не твоего ума дело гадать, все ли я предусмотрел». Сквара больше не поднимал головы. Уши неудержимо наливались краской. Ветер неторопливо обошел его кругом. «Ты во второй раз не сделал, что требовалось». Полез дружка выручать? А если бы вас не просто так на стену послали? Если бы, примером, вы пленников из неволи спасали? И вот ты одному подстреленному спуститься помог, а сотню других погибать бросил? Потому что добраться до них не сумел. Сквара молчал. Котляр снова остановился прямо перед ним. Покосился на кровавое пятно в снегу. Да еще со стенем, который на ум всех вас наставить пытается, в драку полез. Дрозда жалко, да? И братейку твоего сорвись, он было бы жаль. А вам кто сказал, будто вы сюда пришли в салочки забавляться? Кого снежком с веревки сбить можно? Под стрелами-то будет хорош. Дрозд стойно послужил владычице. Показал вам, как бывает. Сквара все-таки поднял глаза. «Учитель!» — источник обернулся. «Ты почему еще не в холоднице, сын неразумия? Больше наверх сегодня не полезешь, хватит!» Довольно набедил. Сквара упрямчиво собрал брови в одну полосу. «Учитель, воля твоя? Можно мне с собой доску и... ну, хоть гвоздь?» Теперь уже нахмурился ветер. «Зачем еще в пальцах вертеть?» — в полголоса предположил Хотен. — Кто-то с облегчением засмеялся. — Вместо подушки! Сквора окончательно покраснел, ответил. — Я бы пока метать поучился. Не все выходит. — Возьми, — кивнул ветер. — Скажешь, я велел. А Знобиша смотрел в сторону. Вернее, вовсе никуда не смотрел. Лицо у него опять было почти такое, с каким он когда-то собирался лезть в петлю. У древоделов Сквара вынудил обломок горбыля в ладонь шириной и полную меру брани. По мнению трудника, в доске можно было найти куда более достойное применение. Еще удалось выпросить брусковый гвозди, ржавый, с покалеченным концом. Прежде он удерживал запор в деревянной двери, даже был изнутри загнут, чтобы не вытащили ловкие воры. Сквара изрядно постучал молотком, выправляя гвоздь на колоде. Взял горбыль. Пошагал в холодницу отсиживать наказание. А знобиша не пришел его проводить. Остаток дня из подвала доносились глухие удары железа о дерево и временами о камень, а в промежутках хруст камешков под ногами. Упрямый дикомыт бросал в мишень. Снова, снова, снова. После полудня, чудом никого не зашибив, по наклонной башне прогрохотал скопившийся иней. Новых ложек погнали разгребать сугроб, перекрывший подход к черному двору и поварне. За работой смеялись, что это Сквара вызвал обвал, стуча в стену. Смех был натужным. Да и болтали ребята на самом деле попусту, ведь куржа падала и прежде сама собой. Сквара хорошо слышала голоса. Ему тоже без конца мерещился мертвый дрозд и являлся непонятный страх. Все время казалось, будто именно он совершил что-то непоправимое. Такое, что теперь загрызет совесть, и все будут в него пальцами тыкать. «Это он, из-за которого дрозд!» Поэтому, наверное, с гвоздем у него мало что выходило. Обезображенный горбыль лохматился щепками, но через раз, если не чаще, гвоздь бил в него шляпкой. Сквар осилился понять, в чем было дело. Но даже это не получалось. Дельные мысли все как морозом побило. Вымахав обе руки, он отчаялся, оставил гвоздь, взял сигнуться назад, утверждал на полу обе ладони и медленно отрывал ноги, задирая их к потолку. Потом возвращал тело в природное положение. Учитель считал такое упражнение очень полезным. С разгону, говорил он, до снопушки, всякий перевернется. «А ты попробуй-ка не спеша!» Из трубы над очагом посыпалась сажа. На дно шлепнулся сверточек. Сквара сперва лишь покосился, — отвел взгляд. Ничто теперь не имело значения, даже еда. Потом примерещились голоса, донесшиеся из домохода. Опенок распрямился, подошел. «Может, там и застукали?» На самом деле побратиму успели заподозрить, что тайной дверцей пользовалось уже не первое поколение мальчишек. Во всяком случае, межеумки и даже старшие на тайные посылки определенно смотрели сквозь пальцы. Помнили, небось, как сами попадали в холодницу, ждали выручки от друзей. Сквара вытащил кулечек. Он сразу увидел, что завязывал его Дня Знобиша. Тот не так любил плести узлы, как сам Сквара, но все равно до бабьего узлишка нипочем не унизился бы. Он на мах никакого дела не творил. Лыкасик, А вот кем-то надкусанные пирожки, лежащие внутри, опрятно обрезал, скорее всего, зяблик. Воробуш не стал бы возиться. И сам проглотил бы, как есть, и в холодницу бы отправил, как есть. Сквара сел на холодный пол под стеной. Обхватил руками колени. Помедлив, тоскливым шепотом обратился к цепи с ошейником, свисающей с противоположной стены. — Дядика смохвост, почему у меня не выходит? — А ты поразмысли, — неслышимо долетел оттуда. — Да я всяко уж пробовал. И шаги считал, и руку тянул. — Даст тебе кто в бою шаги считать? Сквара только вздохнул. Тебе очень хочется, чтобы получилось? Ветер говорит, нужно что угодно в мёткое оружие обращать. Ветер говорит, передразнил погибший рында. А ты сам, наверное, хочу, дядека смахвост. Помнится, раньше ты хотел дома жить, ту девочку в жены взять, семерых детей народить, один другого горластей. А теперь добрым гвоздем кого не попаде прибить норовишь». И на кугиклах забыл уже, когда последний раз песни творил. «Дядя, космохвост!» — жалобно протянул Сквара. «Ты сам ложкой в котле был!» «Будто кто меня спрашивал? Я сиротой рос». «А меня спрашивали? Тебе тоже пришлось. И учился, и лучше всех был. Зря они на тебя вериги надели. Подсказал бы уж, что ли?» «Ладно. Что надо, чтобы нож потребно втыкался?» — Чтобы летел быстро и поменьше переворачивался. — И для этого? — Руку тянем, чтобы он как копье с копьеметалки слетал. — А кроме копья у чего полет скорый? — У птицы сокола, у громовой стрелы. В первый год после беды, когда в втверже еще пасли коров, ребятня бегала за дедом и горкой, просила гром показать. Старик объяснял им, кончик, мол, там мчится в воздухе очень проворно, почти как колесница бога грозы. от того и гром получается. Ну-ка, попробуй. Сквара для начала повел рукой в воздухе, вообразив ее кнутовищем с длинным столбцом ремня, а кисть — растрепанным кончиком хлопушкой, силой в одну сторону, потом резко в другую. Запястье, которое Сквара по праву считал надежным и крепким, дернуло так, что он невольно ухватил его левой. Когда-то давно отец не велел ему отпускать тетиву холостую без стрелы. Кабы не лопнула. Сквара подобрал гвоздь. Заново утвердил несчастный горбыль, попятился прочь. Взмах! Он сразу почувствовал гвоздь, ушел с руки так, как прежде ни разу. Доска подпрыгнула... И свалилась, оставив в воздухе медленный след из мелких щепочек и трухи. Сквар, одержимый какой-то внутренней дрожью, подбежал, жадно подхватил упавший горбыль. Гвоздь, давно погнутый и затупленный о камень стены, торчал в длинном расщепе. Сквара выдохнул, сел, неуверенно улыбнулся, сдул сажу со свертка с едой, Он определенно что-то нащупал. До смерти хотелось мишенить еще и еще, но он знал, нельзя. Рука должна запомнить новое ощущение. Даже если удачный швурок вышел случайно, а уж если не случайно. Видал, дядя Смахвост! обратился он к пустому мошеннику. Как я его. Скрипучая входная дверь отворилась за спиной совсем бесшумно. Сквара оглянулся только потому, что изменили свое течение гулявшие по полу сквозняки. В дверном проеме стоял ветер. Стоял, гоняя в пальцах тяжелый боевой нож. Увидев, что ученик оглянулся, котляр неприметным движением отправил оружие в воздух. Сквара едва успел повернуть за ним голову. Нож мелькнул и воткнулся в горбыль, немного ниже гвоздя. Ветру не было разницы, стоит мишень, лежит или бежит. Доска в два пальца толщиной лопнула из конца в конец. Вскочив, Сквара подобрал выпавший нож. Хотел отнести источнику, но увидел перед собой закрытую дверь. Котляр исчез так же беззвучно, как появился. «Учитель!» — стоя с ножом в руке, пробормотал Сквара. Никто ему не отозвался. Ни ветер... Не космохвост.